Глава 9. Я проснулась в лекарском крыле. Открыла глаза и уставилась в темноту. Лишь тусклый отцвет лампы оставлял на потолке желтое пятно. Углы комнаты погрузились во мрак. Но я все же могла разглядеть детали. Возле кровати тумбочку со стаканом воды, а рядом стул, на котором сидела пифия. Точнее, когда-то она сидела, а сейчас посапывала, уронив голову на руки, и мило улыбалась во сне. Она лежала практически на моей подушке, и только зад оставался на стуле. Даже будить ее не хотелось. Но мне было жалко соседку по комнате. Подозревая, так спать не очень удобно. У нее, наверное, все тело затекло. Эй! тихо позвала я. Тейна! А? Что где? Я тут ни при чем! Она подскочила и сонно уставилась на меня. А! Это ты проснулась! Слава богам, мы все жутко волновались. Тейна вздохнула. Потерла глаза и откинулась на спинку стула, пытаясь прийти в себя. «Нужно позвать магистра Алишера и Листата». «Не нужно». Я покачала головой и села на кровати. «Листат знает, что я проснулась. А магистр Алишер пусть спит. Сейчас же ночь, правильно я понимаю?» «А духи его знают. Представления не имею, когда именно я отрубилась». «Что случилось вообще? Ты что-нибудь помнишь из произошедшего или из твоего сна? Я помню все очень и очень хорошо». Но что случилось, не знаю. Пойдем в комнату. Тут мне не нравится. У нас кровати удобнее. Думаешь, не отругает, когда с утра обнаружат, что тебя нет? Магистр велел сразу же звать его и заставить тебя сразу рассказывать. А то вдруг забудешь детали. Ты же у нас провидица. Вот и предположи, буду ругаться или нет. А так, я не страдаю плохой памятью. До утра ничего не забуду. Я сейчас очень сонная провидица, которая может только уснуть в середине предсказания. «Ты правда нормально себя чувствуешь и все помнишь. Точно хочешь отложить до утра встречу с магистром?» «Да, я просто спала и не понимала, как проснуться. А Листат меня вывел в реальность. Я проснулась. Что в этом может быть ненормального? К тому же сон, в котором со мной был Листат, казался очень реальным, не таким, которым стирается из памяти, Стоит только открыть глаза. Поэтому все нормально, правда?» «Сейчас все происходящее в Академии ненормально», буркнула Тайна. «Ты в курсе, что еще один парень пропал?» «Да, Листат сказал». Я слезла с кровати, нашла больничные тапочки, которые мне поставили рядом, и пошла в сторону двери. Тейна сона оплелась за мной. Все спали, и из лекарского крыла мы ушли без проблем. По дороге я рассказала подруге, что предшествовало моему сну и что мы видели вместе с Листатом. «То есть твой сон — это защитная реакция магии? Я правильно понимаю?» «Вроде того. Я пожала плечами». По крайней мере, такое объяснение мне кажется наиболее логичным. Но ты так и не поняла, что духом было от тебя нужно. Нет, я никогда о таком не слышала. Духи редко приходят сами, если только на помощь снежной ведьме. И уж точно никогда не ведут себя навязчиво. Они лишь часть стихии. Они могут проявлять агрессию, но не по отношению к тем, кто связан с ними. Мы так сегодня и не дошли до библиотеки. Хотя и планировали. Пифия вздохнула и задумалась о чем-то своем. Сходим завтра, ответила я. Просто не хотела ничего говорить Тейне. Она выглядела усталой, зато я выспалась на два дня вперед. Поэтому дождалась, когда подруга отправится спать, сходила в душ, неторопливо высушила волосы, заплела их в косу и, переодевшись в теплое и уютное платье, отправилась в библиотеку, захватив чашку с горячим кофе. Когда подходила к дверям храма знаний, заметила тонкую полоску света. Похоже, этой ночью не спалось ним ни одной почти не удивилась увидев в освещенном лишь парой магических светильников помещения или стата парень сидел в кресле закинув ногу на ногу или стал какую то книгу рядом с ним на подлокотнике стояла источающая пар чашка больше в просторном зале с множеством шкафов никого не было в библиотеке академии не стояли длинные лавки и столы похожие на ученические тут было уютно шкафы делили просторные помещение на зоны в каждой зоне имелись диваны и кресла ну и небольшие столики. Тут было не как в учебном кабинете, а скорее как в гостиной, поэтому заниматься здесь любили все. Листат сидел как раз в одной из таких зон почти у самого входа. «Тоже выспался?» – спросила я. Парень вздрогнул, взмахнул руками и сбил чашку. Правда, извернувшись, сумел все же поймать ее в полете. Даже содержимое не расплескалось. «Ты ловкий, впечатлена». Я не удержалась от комментария и улыбнулась. Принц сейчас выглядел довольно мило и совсем не походил на привычного сноба. Легкая небритость на щеках и растрепанные волосы делали его ближе к народу, по крайней мере, внешне. «Духи! югу умеешь же напугать!» — отозвался он, немного стушевавшись. «Ну, прости, пожалуйста». Я прошла вглубь помещения и бесцеремонно уселась на ручку его кресла, заглядывая в книгу, которую Листат читал. Я не чувствовала сейчас смущения. Пребывание в одном сне разрушило границы между нами. Правда, похоже, для меня одной. Парень дернулся и отодвинулся чуть в сторону, несколько нервно сделав большой глоток из чашки. Ну, извини, я фыркнула и встала. Не думала, что ты такой нежный. Не собиралась я тебя кусать. Да я и не боялся, несколько неуверенно заявил он. И приставать тоже не планировала. А может, я надеялся. Чуть свободнее ухмыльнулся он и посмотрел на меня своими черными глазами. К лицу прилил жар, и я поспешила спросить. «Именно поэтому шарахнулся?» Я шарахнулся просто от неожиданности. «Что, не мог? Давай, садись!» Я подумала, но потом все же приблизилась. Ведь изначально я заняла самую стратегически верную позицию. Только с подлокотника его кресла видно, что за книгу он читает. «Ты давно тут?» — поинтересовалась я. «Не очень. С полчаса». Листат снова сделал глоток из своей кружки, и я подозрительно принюхалась. «Ты что пьешь? уточнила, отказываясь верить вполне очевидным догадкам. «Глинтвейн из неостывающей чашки. Это божественно!» — не стал скрывать он. «Хочешь? С ума, что ли, сошел? А если кто увидит?» «Ну а кто в академии меня еще не видел?» «Расслабься, юго За алкоголь меня не выгнали даже тогда, когда была такая техническая возможность. А сейчас и выгонять некуда». «Но откуда у тебя вино?» «А я запасливый. Ну так ты будешь?» Я с сомнением посмотрела на большую кружку, но запах шел такой соблазнительный. Корица, апельсин, мед и винный аромат. Отказаться не получилось, и я с наслаждением сделала глоток. Вкусно, но духи как же крепко. Видимо, до этого мне наливали какой-то другой глинтвейн. Это что? Я округлила глаза. Глинтвейн? Как ни в чем не бывало, отозвался Листат. Я пила глинтвейн. В городе продают вкусный в харчевне у ратуше. Он был другим. Так там разбавляют водой. А я не разбавляю. А еще меня научил друг добавлять секретный ингредиент. И какой это секретный ингредиент? Подозрительно поинтересовалась я. Коньяк! Подмигнул мне Листат и переключился на книгу. А я только закатила глаза. Но Гринтвейн и правда был вкусный. Вкуснее тех, что мне доводилось пить. Я сначала хотела возмущенно фыркнуть, но по лукавым глазам Листата поняла, только этого он ждет. Нахалу нравилось меня задевать, поэтому я решила не доставлять ему такого удовольствия и просто отобрала кружку, чтобы сделать еще один обжигающий вкусный глоток. Наверное, увлекаться не стоит. Не хватало еще напиться в компании принца. Таких вольностей допускать нельзя. Это ему все сходит с рук. «Что ты читаешь?» — спросила я, наклоняясь к страницам и пытаясь понять, о чем идет речь. Про снежных духов, их общение со снежными ведьмами и другими стихиями. «И что интересного нашел?» «Не нашел ничего, но зато кое-что интересное вспомнил». Отозвался парень и убрал мне за ухо прядь, которая выбилась из косы и теперь, видимо, мешала ему смотреть на страницу. «Ой, извини!» — стушевалась я и отстранилась. Мы, и правда, оказались как-то слишком уж близко друг к другу, склоняясь над книгой щека к щеке. Я немного повернулась и встретилась с потемневшим взглядом парня. «Что?» — несколько нервно спросила я, а он улыбнулся. «Ничего. Ты красивая». «Да ладно! Глупости!» Смутилась я и опустила глаза. Что-то в потемневшем взгляде листата заставляло жутко нервничать. «Почему?» — с интересом отозвался он и откинулся на спинку кресла, наблюдая за мной с явным интересом. «Ну...» Но... Я замолчала. «Почему глупости?» «Потому что я всегда была обычной. И мой парень подчеркивал, что такая девушка, как я, может взять только покладистым и ласковым характером так как внешность у меня самая обычная. Таких десятки в одной только Академии. Но и характером я похвастаться не могла. Где вы видели покладистую снежную ведьму? Мы даже в сказках описаны, как злобные мстительные твари». «Ну, так почему ты не считаешь себя красивой?» Не дождавшись ответа, переспросил Листат. «Просто не считаю». «Так что-то вспомнил». Поспешила я сменить тему. Листат помолчал, все еще разглядывая меня и заставляя смущаться но потом все же сказал, протягивая мне кружку с Глитвейном: «Вейн, они и этот парень — все были воздушниками». «Ты думаешь, их исчезновение не случайно?» «Нет». «У нас тут орудует маньяк? Кто-то ворует студентов?» «Я думаю, их воруют стихия», — очень серьезно озвучил парень идиотскую, на мой взгляд, идею. «Стихия? Ну это...» Я пыталась подобрать слова, но поняла, что могу сказать только прямо. «Прости, но предположение бредовое. Идея с маньяком мне кажется более жизнеспособной». «А мне нет». «И почему же?» — с вызовом спросила я, снова отхлебнув из чашки листата, хотя обещала себе этого не делать. «Потому», — припечатал парень, заставив меня даже рот открыть от возмущения. «Ты даже аргументировать не можешь, но упираешься». «Могу», — сказал он, внезапно обняв меня за талию и потянув на себя. Я соскользнула ему на колени, и прежде чем успела возмутиться, Листат заткнул мне рот поцелуем, обескураживающим, со вкусом красного вина, меда и корицы. Мягкие губы и уверенные руки Натальи. Наверное, мне стоило оттолкнуть его сразу, сбежать, куда глаза глядят, пока его нежный яд не проник мне в сердце. Но вместо этого я ловила с его губ вкус корицы, растворялась в аромате вина и послушно отвечала на поцелуй. Я никогда не могла подумать, что от поцелуев Листата Можно так потерять голову. Это лучше, чем солнце после долгой зимы. Это фейерверк и абсолютное, ни с чем не сравнимое счастье. Меня будто бы ни разу в жизни до него никто не целовал. Настолько яркие были ощущения. От них стало сладко и страшно. Нет, я знала. Принца не назовешь приличным мальчиком. Я предполагала, что он умеет целоваться. Но всегда считала, что могу сохранять сердце холодным. Я же снежная ведьма. Но сейчас оно предательски полыхало а я таяла в его руках, словно ледяная фигура под бесенним солнышком. Он очнулся первым и отстранился, взглянув с лукавой улыбкой. Тихий самодовольный смешок заставил очнуться и меня. Я взвилась с его колен, мигом осознавая, какую глупость сотворила, со всего размаха залепила ему пощечину, и пока листат приходил в себя, позорно сбежала. Меньше всего хотелось сейчас слушать его идиотские шуточки или самодовольные замечания, а я была уверена их не избежать. Не сейчас, так завтра. Но за это время я успею прийти в себя и смогу сохранить ледяное спокойствие. Сейчас же я была пьяна. Не от Гринтвейна, который пила из его кружки, а от вкуса его губ, от их мягкости и ласкового напора. Я и представить себе не могла, что Листат бывает таким нежным, волнующим и ненаглым. Наверное, так каждая восторженная девочка представляет свой самый первый поцелуй. По крайней мере, к моим наивным мечтам он оказался очень близок. Ближе, чем все поцелуи, которые были до него. Я представляла его поцелуи другими. Не то чтобы я об этом много думала, но все же мне казалось, он берет, ничего не предлагая взамен. Я не удивилась бы, почувствовав напор и грубость, но не огонь, нежность и восторг. Духи, нельзя о нем думать. И о губах его тоже нельзя. Не хватает еще влюбиться в принца. Это будет полной катастрофой. Нет уж. Вон там есть целая вереница желающих стать временной подружкой. А в качестве постоянной ему быстро подыщут еще какую-нибудь свободную принцессу. Не удивлюсь, что именно она приедет откапывать завалы, как только его брат взойдет на престол соседнего государства. Ну а маленькая снежная ведьма окажется с разбитым сердцем. Нет, это не для меня. Я даже к себе пошла не сразу. Сначала выскочила на один из балконов второго этажа и долго вдыхала морозный воздух. Рядом тут же начали крутиться снежные духи, на этот раз не опасные, привычные. Пришел и писец, присел у ног и задумчиво на меня посмотрел, а потом растворился в метели. Я была почти на сто процентов уверена, что он пошел к листату. Как так вообще может быть? Почему снежный лис вдруг привязался к тому, кто властвует над нами Я думала, так не бывает. Пока стояла на балконе и приводила в порядок мысли, поймала себя на том, что жду, когда за мной придет листат. Почему-то хотелось, чтобы парень догнал. Я знала, это совсем не в его стиле. Он поцелуем закрыл мне рот, поставил точку в споре и все. Добился своего и, наверное, теперь дальше читает старинные книги в поисках ответа. А я не могу прийти в себя и не знаю, что делать, и как завтра смотреть ему в глаза. Какая же я все-таки глупая. Маленькая глупая снежная ведьма с ледяным сердцем. Никогда раньше не думала о том, что лед очень хрупкий, и его несложно разбить. А еще, если его нагреть, он может просто растаять». С этими невеселыми мыслями я вернулась в комнату и, не раздеваясь, залезла под одеяло. Знала, уснуть не получится, но стоило хотя бы сделать вид. Тогда, возможно, Тейна ничего не заподозрит и не станет задавать вопросы. Пифия обладала развитой интуицией и чувствовала, что именно надо спросить. Но я все же уснула, причем быстрее, чем рассчитывала. И во сне он ко мне тоже не пришел. А я ждала или нет? Ответить на этот вопрос было невероятно сложно. Единственное, о чем я мечтала с утра, это не встретиться с листатом. Поэтому едва встала, была дерганной и задумчивой. Не могла решить дилемму. Рискнуть и сходить в столовую или не рисковать и остаться голодной. Ну и еще придумала логичное объяснение для Тайны, которая непременно начнет задавать вопросы из-за моей голодовки. «Что-то случилось, о чем я не знаю?» подозрительно поинтересовалась соседка. А я вздрогнула и поспешно ответила. Нет, конечно нет. А почему ты ведешь себя так, словно за дверью тебя поджидают наемные убийцы? Спросила она, распитая длинные волосы, которые на ночь непременно убирала в косу, чтобы они не путались. Ну, мы же ушли из лекарского крыла без спроса. Придумала я глупейший отмаз и получила в ответ удивленный взгляд. И ты с утра решила внезапно впасть в панику? Хмыкнула она. Как-то не очень на тебя похожа в юга. Я только раздраженно дернула плечом. «Ну вот что я еще могу ей сказать?» Листат ночью меня поцеловал, и теперь я от него намерена прятаться вечно, потому что мне очень понравилось. Но ведь бред же. Пифи, к счастью, поняла, что бесполезно меня пытать, и отстала. А я выдохнула, но до столовой шла с опаской, вздрагивая при каждой новой появившейся в коридоре фигуре. «Да что с тобой?» — не выдержала Тейна. «Мне не нравится, что ты такая дерганая». Может, на успокоительной?» Воздержусь, отозвалась я. «Лучше кофе. Просто настроение отвратительное. Скоро праздник, а мы заперты в снегах, и люди пропадают. и Я чуть не погибла, поэтому как-то все печально». «Это верно», — вздохнула Тейна. «Душа требует праздника». «Какого праздника требуют ваши души?» От жизнерадостного голоса за спиной мы вздрогнули. Мне даже странно стало, что это не Листат. Мимо нас проходил дружок Фионы Эд. Я бы раздраженно отмахнулась, потому что, несмотря на щедрость Фионы и поцелуй Листата, относилась к их компании подозрительно, а вот Тенни там со всеми была на короткой ноге. «Да скучно нам, Эдик», — пожаловалась она, — «скучно. Сидим тут и даже лишены нормального зимнего праздника с глинтвейным елью и посиделками у камина». «Вы правы», — парень приобнял ее за плечи, и что меня повергло в шок, вторую руку устроил у меня на спине. «Не одни вы печалитесь и скучаете. Не одни. Будем думать». После этого он умчался вперед догонять своих друзей, а мы с Тайной удивленно переглянулись. «Ну все, жди вечеринку», — обреченно заявила подруга. «Вечером все будут в хлам». «Так алкоголь в академию не пронесёшь. Ниоткуда. Связи же с внешним миром нет. Тут у всех запасы, это раз. Ну и ребята гонят отменный самогон еще с первого курса». У них дело поставлено на поток. «Что?» — удивилась я, а Тейна рассмеялась. «Вьюга, мне иногда кажется, ты училась в какой-то другой академии. Мимо тебя прошло много всего интересного». «Мне самой иногда так кажется», — буркнула я. Мы уселись за столик в столовой, когда я увидела Листата. Он уже доел и, ухватив чашку, стремительным шагом направился к нашему столику, а я захотела просто исчезнуть. На лице принца застыло решительное выражение. Оно пугало и разговор сейчас был совершенно не в тему. Тайна, кажется, окончательно догадалась, что между нами что-то произошло, и подозрительно прищурилась, а я с обреченностью поняла, через секунду случится то, чего я так боялась. Но помощь пришла оттуда, откуда я ее не ждала. На перерез листату от входа в столовую к нашему столику двинулся магистр Алишер. «Вьюга! Ну вот от тебя я не ждал такой безответственности!» возмутился он. «Почему ты сбежала из лекарского крыла?» «Кушать очень хотела», — пискнула я и посмотрела на магистра честными причастными круглыми глазами. Он только тяжело вздохнул. «Как ты себя чувствуешь?» «Замечательно. Как очнулась?» «Впрочем...» Он махнул рукой. «Очнулась и хорошо. «Доешь? Жду в моем кабинете. Расскажешь подробно, что произошло вчера вечером и как ты пришла в себя». Магистра развернулся, а я поняла, что спасение было кратковременным. «Сейчас Алишер уйдет, Алистат доберется до нас» и мне придется с ним объясняться, чего я совершенно не хотела». Но удача улыбнулась и тут. «Листат? Уже позавтракал?» Магистр переключил свое внимание на принца. «Пошли». «Но я...» «Кофе у меня допьешь», — сказал он и, обернувшись ко мне, напомнил. В юга, не забывай, жду». Кажется, я слишком отчетливо выдохнула, потому что Тейна посмотрела на меня с хищным прищуром и припечатала. «Ты скрываешься от Листата? Он приставал к тебе во сне?» Говорят, он умеет создавать сны с откровенно эротическим антуражем. Избежать из такого сна нереально. «Нет!» Я даже кофе подавилась, только на миг представив. «Упаси духи!» «Точно нет», — согласилась Пифия. «Слишком натурально испугалась. Да и пришла в себя ты вчера спокойная. Не напуганная, не смущенная. Кались! Что случилось ночью, пока я спала?» Я выдохнула, поморщилась и поняла, что проще сознаться, чем скрывать дальше. Хотя признаваться было страшно. Я так и не поняла, какие отношения связывают Листата и Тейну. «Мне не спалось», — призналась я. «Ты уснула, а я решила сходить в библиотеку. Там уже был Листат. Мы планировали поискать информацию о снежных духах». «Все еще не понимаю, почему поиски информации так тебя взволновали». Листат меня поцеловал. выпалила я и, кажется, даже на секунду зажмурилась, ожидая реакцию подруги. «И...» Протянула она, не пытаясь меня побить. И я сбежала. «Зачем?» «Затем?» Глубокомысленно отозвалась я. «И будешь бегать?» «И буду бегать». Я не стала отрицать. «Почему?» «Нет, ты не думай, решение правильное. Просто мне интересно. Многие бы мечтали встречаться с ним». Ну, во-первых, Листат не говорил про встречаться. Он просто меня поцеловал. «Это Листат. Никто даже предположить не может, что у него в голове». Во-вторых, я не хочу, потому что мне не нужен принц. И, в-третьих, я думала, он нравится тебе». «Нравился», — поправила меня Тейна. «Но очень давно, еще до поступления в академию. Но тогда я была для него просто младшей сестренкой красивой девушки. Он лет в 16 встречался с моей старшей сестрой, поэтому мы и знакомы. А потом?» «А потом она на год раньше уехала в академию, и у них все прекратилось». Листат приехал через год, но у каждого из них уже была своя жизнь, и они практически не общались. Потом поступила я. И да, я нравилась Листату, но уже перегорела у меня. Мы так и остались друзьями. Все наши отношения, эта череда судьбоносных не срослась. Так что не забивай голову. Не знаю почему, но меня все равно кольнули признания Тейны. Может быть потому, что между ней и принцем было значительно больше общего, чем между мной и им.